На пугающе черном столе арея, в котором взгляд увязал, как в трясине, лежал длинный деревянный футляр. Арей толчком придвинул футляр к Мефодию. «Открой его!» — приказал он. Мефодий откинул крышку. На бархате цвета засохшей крови лежал меч с узким лезвием. Рукоять, скромная и без узоров, была длиной примерно в две ладони Мефодия. Буслаев пригляделся. Меч был тускловат, имел около дюжины мелких зазубрин и одну глубокую. Конец меча был сколот наискось. Чем-то это напомнило Мефодию его передний зуб, и он улыбнулся. «Возьми его!» — потребовал рей. Мефодий протянул руку и коснулся рукояти меча. Барон тьмы испытующе смотрел на него. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — спросил он. «Не знаю. Ничего, наверное. «Ни боли, ни отторжения?» «Нет». «А как тебе сам меч?» «Неплохой. Но я вообще-то ничего в этом не понимаю». «Недурно», — сказал Арей. «Было бы хуже, если бы ты стал с заумным видом рассуждать о балансе, пытался вращать клинок на самурайский манер или рассуждал о способах заточки. Тогда бы я точно понял, что из тебя никогда не получится толкового мечника». — Ну-ка, а теперь взмахни мечом. Несколько раз ударь по столу, футляру, кресло. Да плевать на мебель. Ну, начинай! Мефодий неумело занес руку с мечом. — Тяжеловат. Рубиться на нем требует привычки. В реальной схватке он скорее выбрал бы боевой топор. — Бей! — велел Рей. Ну! Мефодий неуверенно рубанул стул. Стул покачнулся, но так и остался стоять. На спинке появилась длинная трещина, но она возникла бы и от удара любой заостренной железякой. «Ну, бей еще!» – страшно крикнул Арей. Он продолжал пристально смотреть на Мефодия. Его явно интересовало не сила его ударов, не техничность, не чувство клинка, а что-то совсем другое. Что-то, о чем знал только он, барон Мрака. Мефодий два или три раза ударил мечом стул отнесшийся к этому извиению совершенно равнодушно. Потом, постепенно входя в раж, уколол стену и разрубил раму парадного портрета горбуна Легула. Изображенный маслом Легул брезгливо отряхнул слад осколки стекла и, урча как вурдалак, которому погрозили осиновым колом, медленно направился к краю портрета. Арей захохотал. Легул, точь-в-точь -точь, как живой, поправил криво нахлобученную голову, Искосо взглянул на мечника И исчез за разрубленной рамой. «Браво! Браво, мой юный друг! На одного шпиона меньше, Да только тут их добрая дюжина!» Одобрил Арей. Мефодий отвлекся, слушая его, Забыл о занесенном мече И хотел уже машинально опустить клинок, Как вдруг меч, Не то чтобы против воли его руки, Но точно по загорову с ней, Описал дугу и легко, Почти играя, разрубил толстенную столешницу. Стол покачнулся на кривых ножках и развалился на две части. Мефодий разжал руку, оставив меч в столе, и небезопасно уставился на свои пальцы. Неужели это они разрубили стол? Или не они? Арей спокойно посмотрел на свой рассеченный стол. Когда клинок, разрубая стол, пронесся в опасной близости от его головы, ноздри у него чуть расширились, и все. Больше он ничем не выдал своего волнения. — Вот оно как, — сказал Арей негромко. — Я догадывался, что он меня не любит. — Но почему не любит? — Он помнит. — Ишь ты, умная железка! Даже теперь, спустя столько веков... — Что помнит? — спросил Мефодий. — Неважно. Когда-то мы были знакомы с его прежним хозяином. А затем знакомство прекратилось. «Но сейчас важнее другое», — загадочно сказал Арей. «А что важно?» «Меч признал не только меня, но и тебя. В тебе он увидел нового хозяина, иначе никогда не подчинился бы». «Я доволен. Очень доволен. Верни его в путляр. Продолжим обучение позднее», — сказал Арей. «Ну вот. А я только что вошел во вкус. А что?» Меч мог меня и не признать? Спросил Мефодий. Барон мрака кивнул. Вполне. Оружие своенравное. Насколько я знаю, предыдущему хозяину, одному из халуев Легула, он отсек ногу. Лично меня это не удивляет. В конце концов, это же бывший меч Древнира. Тебе ничего не говорит это имя? Нет. Когда-то этот меч служил свету, и даже теперь Пройдя долгой дорогой преображений, не любит абсолютной тьмы. Даже сражаясь на стороне мрака, он не переваривает подлости. Странная, но часто встречающаяся двойственность. Арей щелкнул локтем по футляру. К клинку он по-прежнему избегал прикасаться. С мечом мы разберемся позже. Меч — это всего лишь оружие. Если уподобить все человеческому телу, то оружие — это рука а интуиция — глаз. Страж без интуиции — создание на грани казуса, не имеющее права на жизнь. Все равно его убьют рано или поздно. Ты понял, о чем я? Смутно, — сказал Мефодий. Сейчас поймешь, — мягко заметил орей. Мефодий не успел ни отпрыгнуть, ни сделать шаг в сторону. Он просто услышал грохот. Что-то зацепило его по щеке, а затем он понял, что стоит внутри тяжелого обруча. Цепь огромного светильника, прежде спокойно висевшего в кабинете барона, сорвалась и замкнула Мефодия в литом кольце. Чуть правее или чуть левее ему размажило бы голову. Теперь же светильник ограничился тем, что выкрашил паркетный пол у его ног. «Вытри кровь, сеньор Помидор!» Улита потом заговорит рану. Как видишь, клинок ничего не решает. «Будь ты тысячу раз великий мастер, ты не успел бы даже достать меч. Судьба битвы чаще решается еще до битвы. Для этого и существует интуиция», — сказал рей снисходительно наблюдая, как Мефодий выбирается из Литого Кольца. Буслаев опасливо проверил взглядом, что еще и откуда может на него свалиться. Оказалось, что свалиться может многое и из разных мест.